Михаил Лам флейтист Я опоздал совсем чуть-чуть, но как назло, к открытию принесло начальника. Выволочку мне устроил, образцово-показательную. Премиальное теперь не светит. Потом еще самый паршивый район дали. Там вообще одни синяки живут. Тот мутный тип не собирался платить за пиццу. Я это сразу понял, как только он дверь открыл. На халяву отжать хотел. Он вдвое шире меня, только не на того напал. Деньги я у него в итоге забрал. Ровно по чеку, не больше. А пицу не оставил. Она ему в ближайшее время не понадобится, пока не придумает, чем её жевать можно вместо своих выбитых зубов. А что делать? Мир стал жёстче, и я вместе с ним. Нет, решено. На эту работу я больше не вернусь. Лучше уж снова уличным музыкантом. Да, поиграю немного пошлые популярные мотивчики. Зарабатывать-то на хлеб надо. За мою собственную музыку мне много не заплатят. С ней руку протягивать бесполезно, а вот ноги протянуть недолго. Обоснуюсь хотя бы в том же парке. Там старик сидит, тоже на флейте играет, но мы с ним договоримся. Сейчас прямо и устроим переговоры. Он мой давний знакомый, хотя бы там и не подозревает. Вот и знакомая аллея. пустая в такую погоду только изменчивый ветер кидает мне навстречу обрывки мелодии старик оказывается перешёл на панфлейту малышка джейн узнал я видимо артритные пальцы не могут уже справиться с классическим инструментом я увидел его там где и ожидал правда деревянная скамейка с изогнутой спинкой и чёрными чугунными лапами которую я помню канула в прошлое, а на её месте появилась другая, пластиковая, оптимистично кислотно-зелёного цвета. Вид старого музыканта напротив оптимизма не вызывал. Щёки валились, глаза воспалённые, а в картонке у его ног стыдливо лежит мелкая монета. Он меня не узнал, конечно. Я же тогда был совсем другим. постарше, мягко говоря. Это он тогда ещё мальчишкой был. Я присел рядом, открыл давно остывшую пиццу, мой конфискат. Сам взял кусок, другой протянул старику. Угощайтесь, мне не съесть столько. Да не стесняйтесь, мне правда много. Старик отложил флейту, взял кусок пиццы, аккуратно, недоверчиво и благодарно. Руку горсточкой подставил, чтобы крошки не падали. Он ел, я откусывал понемножку из вежливости за компанию, а сам вспоминал вечер, когда мы встретились в первый раз. Так странно звучат воспоминания сорокалетнего мужчины в голове шестнадцатилетнего парня. До сих пор никак не привыкну. Тогда, очень много лет назад, я шёл быстрыми шагами по мокрым листьям, по мелким сбитым ветром на землю чёрным веточкам. Аллея волновалась, как дальняя родня на поминках или свадьбе, и все подсыпало листвы на и без того ставшую ковровой дорожку. Не зная, куда идти, я точно знал, откуда. Они сказали, даже не дослушав, что я неуч, что музыка пишется по правилам, а то, что я им играл, не лезет ни в какие ворота, что это просто нелепый набор звуков, Я выскочил из консерватории, сломя голову, схватив инструмент. Шея страшно мёрзла, а кошне осталась там, в аудитории. Хорошо хоть флейту не забыл. Надо хотя бы поднять воротник пальто. Не пришлось бы возвращаться, суеверно всплыло в голове. Я был из тех людей, кто никогда не бросит монетку в фонтан, если что-то в этом месте сложилось недостаточно идеально. Обсчитали в кафе, плохо пропеклась булка, купленная у торговца на улице. Поэтому монетки и фонтаны всегда оставлял на последние часы в новом городе, чтобы уж наверняка не промахнуться. И тем болезненнее оказалась ошибка этого дня. Сейчас бы новый я сказал, что психанул конкретно. Парадные туфли, надетые по случаю визита к знаменитым мэтрам, скользывались в тех местах, где под листьями прятались грязевые донышки недавних луж. Пару раз лишь чудеса эквилибристики позволили устоять на ногах. Кто только придумал эти тонкие кожаные подошвы? С такими удобно в гробу лежать, а не по земле ходить. Минуло немало времени, а парк всё не заканчивался. Хотя маячил просветом и справа, и слева. в местах, где голые стволы не могли скрыть чёрную штриховку ограды, я всё так же шагал вперёд. Всего одна нота. Мне нужна была всего одна единственная правильная нота. Со стороны это должно было выглядеть странно. Идёт человек по парку и что-то ищет, то в кронах деревьев, то в пролетающих осенних облаках, прислушивается к ветру. Вдруг Подберёт одинокий лист клёна, упавший на скамейку, возьмёт его в руки и вглядывается, вертя в замёрзших пальцах. А потом отбрасывает в раздражении. Я бросал ненужные листья, а они покорно падали. Это единственное, что они могли сделать. Падали и сумерки, не резко, а словно те же листья. Сумерки кружились, подхватываемые порывами северного ветра. Незаметно маскировали еще не зажженные фонари в конце аллеи. С трудом вынырнув из воспоминаний, я прислушался к тому, что говорил старик, уже доевший пиццу. Пепперони с грибами, средняя. Надо же, он рассказывал мне про меня. Тот человек шел по парку, и если на скамье лежал одинокий лист клёна или дуба, брал его и вглядывался... вертя в руках, а потом отбрасывал в раздражении. Не знаю, почему я за ним пошел. Наверное, из-за футляра с флейтой, которую он нес. Я сам тогда только учился играть. У одной скамейки человек остановился надолго. Лист, поднятый им с сиденья, явно содержал в себе нечто, понимаешь, нечто, что отличало его от собратьев. Лицо странного человека просияло. Он даже проговорил несколько слов, задрав голову к небу. Возможно, это была молитва. Затем он спеша и волнуясь достал из футляра флейту и заиграл. Внезапно оборвал мелодию, замер, оглянулся на меня и исчез. Этот человек исчез. Понимаешь? Не упал, не ушёл, не провалился под землю и даже не улетел, а именно исчез. Мне только показалось, что я услышал звук захлопнувшейся двери. Я смотрел там каждый сантиметр. Я даже искал листья, которые неведомым мне образом повлияли на него. Листья лежали молча все на одно лицо. Ещё после третьего круга я заметил под деревом маленький кожаный блокнотик. А в нём были только ноты и больше ничего. Уже совсем стемнело, когда я положил этот блокнот в карман и пошёл домой. Если бы я знал тогда, как эта маленькая книжечка изменит мою жизнь. Мелодия Записанное в блокноте было очень, как бы тебе сказать, ты не музыкант, не поймёшь. Странное оно было, но я почувствовал её, разгадал. Правда, на это ушла вся моя жизнь. Старик полез в карман, долго копался там непослушными замёршими пальцами, затем наконец извлёк на свет маленький кожаный блокнот. Мой блокнот. Ну как разгадал? Он вдруг смутился. Почти. Понимаешь, парень, то, что было в блокноте это всё что угодно, но не музыка. Эх, не могу объяснить. Не музыка. Кусочками роздания, буква и слово создателя, крупинка вселенной. Вот что записано нотами в том блокноте. Жаль, не успею понять до конца. Врачи говорят, мне месяца 2 осталось. Третья стадия, парень. Старик откинулся на спинку скамьи, замолчал и устало перевёл дыхание, вертя в узловатых пальцах свою флейту. Сыграйте мне эту мелодию, прошу вас. Я принял решение. Что из блокнота? Тебе не понравится, парень. Ты не поймёшь ничего. А, да, вот ладно. Надо твою 500 рабатывать. Долг, как говорится, платежом. Он приложил флейту к губам, а я прикрыл глаза, вслушиваясь в первые, такие знакомые звуки. Попробуйте во втором такте ля-бемоль. Я не стал это в блокнот записывать тогда в парке. Ну просто не успел. Старик оборвал мелодию, Я видел, как менялось его лицо. Видел, как непонимание сменилось догадкой, потом неверием. Затем промелькнул страх, ему на смену тут же пришёл восторг. Он дрожащими пальцами вновь поднёс инструмент к губам и заиграл. Налетел ветер. Растущий у скамьи дуб зашелестел остатками листвы словно библиотека, листающий ветхий каталог. на какой строчке остановится его палец какую новую судьбу для тебя старик он подчеркнёт своим деревянным ногтем порыв ветра бросил мне в лицо целую горсть жёлтых листьев заглушил звуки флейты и послышалось что где-то не вдалеке захлопнулась дверь рядом со мной наполовину присыпанные жёлтыми дубовыми листьями Остались лежать только пустая коробка от пиццы пепперони и маленький кожаный блокнот.